Про Божье шептание. «Эх, дура, куда ж ты глядел? Князь-то, сокол-то, один на поганах скакал, будто святой Егорий на змее. На него стрелы так и сыплются, небо от них не видать, а ему хоть бы что скачет и скачет, всем витязем витязь. Про таких в былинах сказывают. Без него нам бы ни чем курган не взять». Ингварь покачивался в седле, слушая разговор идущих сзади дружинников. Над ночной степью светил узкий месяц. Обоз и пешие растянулись в длинную линию, по обе стороны, от которой ехали верховые, зорко вглядывались в темноту. Но опасаться было нечего. На победителей не нападают. После улагайского разгрома курени наверняка улепетывают кто куда. Со временем Орда, конечно, оправится, но не скоро. Теперь у них начнется междуусобица грызня за ханское место, да и потом еще долго будут помнить полученный урок — Двигались медленно. На повозках, кроме захваченного добра, лежали раненые. Их быстро не повезешь. Кричат, жалуются. А и куда торопиться? Победа далась дорого. «Тридцать семь душ!» — отпел поп Мавсима. «Тридцать семь тел закопали прямо там, на кургане. По дороге в первый же день померли трое, и были еще восемь тяжелых, кого, дай Боже, до родной земли довести, дома схоронить». Из тех, кто ранен легче, тоже кто-то приставится от гнойного недуга. Это всегда так. Заплачет свиристель от такой победы. Но что поделаешь, война. Мертвых половцев не сосчитали. Они полегли все до последнего человека, потому что в плен никого не брали. Свалили ланганов с нунганами в несколько куч у подножия холма, пускай свои хоронят. Только хана Борис велел положить на пустую телегу с почетом, все же двоюродный, от одного деда, Брат держал себя так, будто вся заслуга была его, а не Добрыни Путятича, который лег в общую могилу с остальными в брани убиенными. Сразу после сечи над еще не остывшими лужами крови Борис сказал речь, всех похвалил, всем польстил и себя не забыл. Теперь все войско только и говорит, потому только и сумели на холм ворваться, что князь Сокол на себя половецкие стрелы навлек. Там же, на Кургане, Борис посулил щедрую награду мужикам-ополченцам по гривне серебра, пешим дружинникам две, а конным, кто с князем в зряшную атаку ходил, по четыре. От такого расточительства Ингварь было ахнул, быстро прикинув итог братниной расточительности. Но когда стали осматривать добычу, успокоился. Такого богатства он в своей жизни еще не видывал. На тридцати повозках, взятых у Тагысхана, чего только не было. Франкские мечи и доспехи, узорчатая конская сбруя, несколько сотен сапог цветной кожи, тюки ткани, золотые ризы, да целый воз серебра монетой, кубками, подсвечниками и конными окладами, да сундук золота. Сразу было и не сказать, сколько это получится, если перечесть на гривны. Но по дороге, пока воины вспоминали бой и друг перед дружкой бахвалились, Ингварь, конечно, всю добычу как следует осмотрел и в длинный свиток записал. Добро оно цифир любит. По самому скромному счету, после всех дач, какие Борис пообещал людям, выходило не менее трех тысяч. За брачаном Борис с половецких повозок ничего не дал, а их князя прилюдно бронил всякими словами за то, что уговор нарушил, и полез в бой, когда бить было уже некого. Юрий не смел и огрызнуться... У него, стыд сказать, на всю дружину было двое легко раненых. Получил от Бориса брошенную половцами отару овец в тысячу голов только и всего. Сейчас Забродские плелись сзади, в огромном облаке пыли, с ужасным блеянием. Только на пятый день достигли русской земли, и там распрощались с следащим союзником без обид, но и без сердечности. На седьмой день, наконец, вышли к локотью. Весть о великой победе уже разнеслась по всей отчине, и воинов встречали людно кто радостно кричал, а кто и плакал. По родному краю Борис двигался важно, сам впереди, гордо подбоченись, на вороном ханском коне, потом конные под стягом, потом стройно пешая дружина. Сзади ополченцы вели длинный обоз. Ингварь держался поодаль, возле телег, на которых охали и стонали ранены. Их утешал и врачевал Максима который, кроме писания, знал и лекарскую премудрость. В пол голоса, чтобы никто не услышал, Ингварь попросил папа поглядеть на колено. От укусов оно начало пухнуть и болело, но рана была такая, которой не похвастаешь. Максима наложил какую-то траву, туго обмотал, стало легче. Конечно, было досадно, что брат так ни словом и не похвалил. Пускай Ингварь ничем особенно не отличился, но и не подвел же оно конечно борис былинный богатырь но курганты взяла пехота а вели ее добры не с ингварем но про это никто уже не помнил по мере приближения к свиристелю брат делался все молчаливей с дружиной не шутил стал на себя не похож все супил брови да о чем-то вздыхал спесица думал ингварь поди теперь отправиться в чернигов а то и в киев кичиться перед другими князьями какой он над поганами победитель Забыл, как на земле корячился черепахой, вверх ногами перевернутый. Кабы не синец, так и валялся бы там до окончания боя. Но злобиться на брата было глупо, и грех, души помутнение. Еще больнее было представлять, с каким восторгом блистательного трещана встретит Ижота. — Что, печален, сыне? — Спросил Максим, о чем тужишь? Скажи, повернулся в седле князь, а справедливости на свете вовсе нет. Поп поглядел на него, потом наедущего в пригордом одиночестве Бориса вздохнул. Если в Бога не веровать, считай, что нету. А кто верует, тот знает, за гробом все выровняется. Кто при жизни свое заслуженное недополучил, но от злобы и зависти душой не усох, тому воздастся старицей. Господь он всему счет ведет, еще точнее, чем ты сводишь доходы с расходами однако понял что это рассуждение ингваря не утешило и прибавил с убеждением а еще если чего то очень сильно хочешь нужно молиться господь милостив коли желание не греховное обязательно услышит и всякий узел даже самый запутанный развяжет только вера не теряй и против своей души не пакости молись сыне что мне еще остается пробурчал ингварь отворачиваясь он уже все решил Пока неделю тащился через Половецкую степь, Забродские пастбища, свирестельские поля, было время подумать и про себя, и про будущее. Последние два года он жил как? Работой и любовью. Княжество, а с ним работу отобрал Борис, любовь тоже. Можно было бы, как уговаривал покойник Добрыня, устранить корень всех бед, но что тогда сталось бы с душой? Есть ли у человека большая ценность, чем душа? Недаром ведь лукавый сулит за нее любые земные сокровища, и люди не твердые, неразумные на те уговоры поддаются. Но какой из тебя трещан? Если ты, братня, ну кровь пролил, пусть даже не сам, а чужими руками, достоин ли братоубийца и жотиной любви? То-то. Нужно вернуться к прежнему, к тому, на что готовил себя при отце. В монастыре живут и без работы, и без любви, как мечталось когда-то а то, чем поманила жизнь, пустое и тщета. Теперь есть деньги поставить не обитель на несколько келей, как думалось раньше, а настоящий большой монастырь с высокими стенами, чтобы отгородиться от заботы и шумов суетного мира, собрать со всей Руси и даже из-за ее пределов ученейшую братью, писать и переписывать книги, разрисовывать страницы многоцветными узорами и картинками не ради сегодняшнего часа, но ради вечности. Никого из ныне живущих давно уже не будет, а книги останутся. По Ярославовой правде можно бы у брата собственное уделостребовать, но еще мельче дробить свиристель уже некуда. Пускай Борис княжит один. Довольно будет забрать половину взятой на меч добычи, как установлено законом и обычаем. Полторы тысячи гривен — большущее богатство. На монастырь столько и не понадобится». Нужно будет отдать черниговским ростовщикам долг, взятый под честное княжеское слово. Пожаловать гривны по три семьям погибших от Бориса вряд ли дождутся. Сколько это останется? Всяко больше тысячи. Этим богатством распорядиться следует вот как. Сначала присмотреть где-нибудь в лесном северном краю, Владимирском или Новгородском, хорошее озеро, а еще лучше остров на озере, Поклониться великому князю, или, если на новгородчине посаднику сотней другой, могут и так землю дать, хороший монастырь с игуменом Рюриковой крови всякому иметь лесно, нанять дровосеков и плотников будет стоить, и Ингварь погрузился в долгие мысленные исчисления. Арифметика, как всегда, действовала утешительно. К городу подъехали на закате. Стены, коньки крыш, колокольня на красном небе казались черными. Солнце, наполовину ушедшее за край земли, слепило последними яркими лучами. Смотреть в западную сторону было трудно. Река крайно переливалась малиновым золотом. На том берегу, где переправа, стояла толпа. Похоже, встречать дружину вышел весь город. — А ну, молодцы, гляди львами! — крикнул, обернувшись Борис. — и приосанился «Клюква, что сзади тащишься? Ко мне давай, по левую руку, стяг, вперед, справа от меня!» Толкнув каблуками Василька, Ингварь выехал вперед, но остался чуть позади брата, пускай один красуется. Будущему черницу земное суетное не надобно. Но минуту спустя земное суетное укололо в самую душу, только-только начавшую успокаиваться. От противоположного берега шел паром, и там... Скоро стало видно, кроме старшего Тиуна, оставленного смотреть за городом, стояли еще двое: толстяк в княжеской шапке и женщина. Нет, не женщина. Дева гляди, к сосед пожаловал. И княжну прихватил, сказал Борис и закашлялся. От вида Ирины перехватило горло, догадался Ингваль. Сам-то он вцепился рукой в сидельную луку, закачало. Борис беспокойно заерзал, покосился на брата. Вспомнил, должно быть, про свое Иудино окаянство, но ничего не сказал, а лишь пришпорил коня, поспешил навстречу невесте и будущему тестю. Ингварь нарочно отстал, надо было укрепить сердце. — Воссияет на всю русскую землю! — услышал он, подъезжая густой голос Михаила Олеговича. — Дай, облобызаю тебя, зятюшка! Руси тебя Господь послал! Борис свесился с седла, давая родомирскому князю себя обнять. Заметив Ингворя, Михаил улыбнулся и ему, и ты, молодец! Пособил, чем мог. Ох, брат, у тебя сокол ясный, орел пригордый! И снова повернулся к Борису, держа его за локоть. Сойди-ка сыне, потолкуем о нашем общем деле. Только дай невестушки тебя повеличать. Ирина, лицо, которое скрывала вечерняя тень, да Ингварь и не смел в ту сторону смотреть, поклонилась герою в пояс. Борис, спрыгнув на землю, тоже наклонил голову, как-то неловко, со смущением. Это было не похоже на его всегдашнюю уверенную повадку, и у Ингвори сжалось сердце. «Любит ее, Борис, любит!» И то, что жених с невестой ни словом не перемолвились, тоже было красноречиве всяких излияний. Ингвари, сам, встретившись с любимой после разлуки, вряд ли нашелся бы, что сказать. Вдруг он понял, что придется подойти к княжне, потому что она осталась стоять одна. Михаил с Борисом, по родственному полуобнявшись, отошли в сторону. Радомирский князь что-то оживленно говорил, Борис, опустив голову, слушал. В растерянности Ингварь застыл на месте. Как приблизиться? С какой речью обратиться? Но Ирина сама шагнула ему навстречу. Ее лицо было все в движении, брови взволнованно подняты, глаза сияют, нежные губы дрожат. — Ах, какую книгу я прочла! — воскликнула княжна неожиданно. — Если б ты только знал! — Книгу! Ингварь заморгал какую книгу, которую Борис Ростиславич подарил. Всю душу мне эта книга перевернула. В самом деле, вспомнил Ингварь, Борис купил у новгородских купцов какую-то книгу на иноземном наречии. Мрачно сказал, он тебе еще много подарит, теперь у него богатство. Не слушая, Ирина всплеснула руками, как я рада, что ты живой. Я так о том молила матушку Богородицу, чтобы ты вернулся и тоже эту книгу прочел». Она, правда, по-франкски написана, но я бы тебе перевела. Всего на миг обожгло Ингварю сердце, когда она про молитву сказала. Но, оказывается, он Ирине нужен только, чтобы вместе книгу читать. Там сказывается про любовь, которая превыше, чем у Трещана и Ежоты, стала рассказывать княжна, и на глазах у нее выступили слезы. Ах, сколько я плакала! И ты заплачешь, когда я тебе прочту. Ты один только и поймешь, а более никто. Не прочтешь. Он кивнул на беседующих князей. — Ты теперь станешь мужней жена. — Нам наедине нельзя будет. Да и уеду я скоро. Последнее, он произнес очень тихо. Она, кажется, не расслышала, смотрела на своего жениха. — Брат твой герой и с собой пригожь. Но я с ним быть не хочу, с тобой хочу. Вдруг сказала Ирина, тоже еле слышно. — Коли уезжаешь, возьми меня с собой. Ингварь шатнулся. Земля словно закачалась под ногами. — Увези меня, милый! — жалобно молвила Ирина. — Все равно куда? Ничего мне не надо. Только две книги с собой возьму. Сяду к тебе на коня. Обнимешь меня крепко и поедем, куда глаза глядят, как и жота с трещаном на картинке. Помнишь? Я... Я, он, пробовал совладать с голосом, чтобы не дрожал, но не получалось. Не могу я. Борис, наверное, увез бы. Ни о чем не думал бы, а я не думать не умею. — Куда я тебя увезу? На какую жизнь? Погублю только. — Нет, Иринушка, видно, не сулил нам Господь вместе быть. Я в монахе постригусь. Если не ты, другой жены мне не надобно. Уеду отсюда далеко, за леса, за реки. Буду за тебя Бога молить. Монаха-то он скорее услышит. И не мог больше говорить. Осрамился, заплакал на навзрыд. Княжна же взволновалась пуще прежнего, за сердце схватилась. — Ах, откуда ты узнал? вскричала. Про то и в книге писано. Там юная дева именем Елаиза полюбила ученого мужа именем Петр, но судьба не попустила им быть вместе. Петра злые враги скопили, а Елоизу заперли в монастырь, и они никогда больше не свиделись, никогда. Только друг дружке письма слали. Знаешь, как Елаиза своему Петру пишет? «Дозволь мне смешать мои вздохи с твоими слезами, дабы облегчить твое страдание, ибо скорбь, будучи разделена, становится вдвое легче». И еще пишет, «Тебе желала бы я вручить остатки своей телесной красы, своей вдовье ночи и тяжкие дни, но ты не можешь мной владеть, и потому я отдаю все, что у меня осталось, небесам. Вот как она любит! Это уж не земная любовь, небесная. Так и мы с тобой станем друг дружку любить». «Только ты будешь не в монастыре, а с Борисом», — тоскливо подумал Ингварь, глядя, как у нее на шее под белой кожей бьется жилка. «Ах, губами выпряжаться. — Лучше б меня, как того Петра, оскопили, — сказал он вслух. Не было мочи на нее смотреть, находиться рядом. Повернулся и побрел прочь. И вовремя. Борис, договорив с Михаилом Олеговичем, шел обратно. Конь от закатного солнца, не вороной, а лиловый, сам вышагивал за хозяином, переступая тонкими ногами по мягкой траве. — Эй, Клюкова, погоди! Ингварь остановился. Брат поглядел на Ирину, а она стояла, закрыв лицо руками — «О чем толковали?» — спросил Борис, но ответа не дождался. «Девка-то а?» И выжидательно оскалился. «Душу Ингваря обожгла ненависть, не к Борису, к себе. Слюнтяй, одно слово, клюква, так тебе и надо. Мог, как добры не требовал, убить того, кто только зовется братом, а на самом деле лютый твой враг. Лучше совершить смертный грех, чем присмыкаться червем». Поправил себе «нет, не лучше». Но следовало с самого начала твердо сказать, я тебя из половецкого плена выкупил, и тем брать недолг исполнил. А князь в свиристеле я, и ты на мое место не цель. Не согласен, езжай на все четыре стороны. Сам во всем виноват, сгубил себя, сгубил Ирину, да и не с таким князем, как Борис, выйдет лихо. Сговорились с князь Михаилом про свадьбу? Спросил Инговорь не своим скрипучим голосом. Когда играть будете? Свадьбу-то? Борис вздохнул, за свадьбы дело не станет. Понятно. Ухожу я из свирестеля. Долю свою от добычи возьму и уйду. Живи тут, князем, а я под тобой прихвостничать не стану. Впервые Ингварь говорил с братом так жестко, непреклонно. Борис на миг отвел взгляд, а когда посмотрел снова, в глазах горел странный хитрый огонек. — На то твоя воля, братуша. Я что говорю, пригожа княжна Ирина. Ты на ней жениться хотел, помнишь?» У Ингваря перехватило дыхание от бешеной, нерассуждающей ненависти, которая не помнит ни о человечьем, ни о Божьем законе. Рука вцепилась в рукоять кинжала. «Перехотел!» Вроде как удивился Борис. «Не глумись, убью!» Процедил Ингварь, держась из последних сил, ударить булатом прямо в переносицу межнасмешливых глаз и будь что будет. Брат угрозы не испугался, а рассмеялся облегченно, хлопнул по плечу. — Не перехотел. Любишь ее? Он смущенно потер кончик носа. Я что подумал? — На свете красных девок много. Засяду тут у вас, как в болоте. Михаил говорит, соединим княжество, станем вместе править, каменный город поставим, будем караваны снаряжать, овец разведем, шерсть мотать. — Скучно, брат. Как вообразил себе этакую жизнь? Тоска меня взяла. — Послушай-ка. Он хитро прищурился, в голосе звучала вкрадчивость. «Ты без меня тут хорошо управлялся. Княжествуй дальше, а взамен отдай мне всю половецкую добычу целиком. И пошел бы я от вас счастье искать. На юг, в греческую землю. На такие деньжищи можно снарядить хорошую дружину. Верну себе город Каринф, буду там жить. Заскучаю, пойду святую землю воевать. А ты женись на Ирине. Князь Михаиль, не все одно» когда старый помрет, будешь князем уже немалым, а вровень с другими. Я же сюда более не вернусь. Хмуро тут у вас. Солнца мало, рожи кислые. Что молчишь? Ингварь молчал, потому что не верил ушам. Закружилась голова. — Ладно, — с тревогой сказал Борис, — четыреста гривен, которые ты за меня тагызу выплатил, тебе верну. Но остальное мое. Так пойдет? Медленно, еще не веря, Ингварь кивнул, Просияв, брат снова ударил его по плечу. «Вот это по-братски! Только еще одно условие. Кто из дружины захочет со мной идти отпустишь? С оружием и конями?» «Ладно», — просипел Ингварь. «Братуша, родная кровь!» Борис обхватил его руками, даже поцеловал на радостях. Одним махом взлетел в седло, поскакал к дружине. «Эй, все в круг!» — зазвенел повелительный голос. «Говорить с вами буду!» А Ингварь отошел в сторонку, где трава поднималась выше. Встал на колени, чтобы помолиться, возблагодарить Господа за великое и милосердное чудо, да и загляделся на закатное небо. Вот где было чудо, так чудо. Солнце уже спустилось за горизонт, но облака его еще помнили. Провожали мановением алых, пурпурных, розовых платков. Не очень-то горевали по разлуке, знали, что она будет недолгой, завтра свидется опять. Облака висели низко, недалеко было и до Бога. Это он смотрел на Ингваря, лучился покойной ласковой улыбкой. Что-то тихо нашептывал, но слов было не разобрать. — Купим корабли, поплывем в греческую землю, — несся с поля напористый голос. — Там житьё сладкое, не то что здесь. Верну свой удел всех рытарями, пожалую, а младшую дружину наберу из местных греков. Поживем, погуляем, пока не прискучат, а после отправимся в святую землю. Или, может, в Италию, или в Окситанское царство, лучше которого нет на всем белом свете. А можно в Испанские земли с маврами биться. Хорошую дружину всякий государь примет, золотом заплатит. Ингварь закрыл уши ладонями, чтобы крик не мешал услушать и понять божье шептание. Услышал, понял. Смысл был простой, ясный. Кто-то тронул сзади, за ворот. Обернулся, брат. — Не прогневайся, клюква, я и сам не ждал, — виновато сказал Борис. Конные все со мной хотят. А из пеших не идут только старики. Всего 18 человек. Голым тебя оставляю. помнится, поганые. Придут за того замстить. С кем отбиваться будешь?» Когда Ингварь не ответил, брат забеспокоился. но «Ну, ты обещал, что всех охотников отпустишь». «Эй, куда ты все глядишь-то?» Глядел Ингварь на маленькое облачко, почти что круглое, клюквенного цвета. Улыбнулся, вспоминая услышанное. То же самое и сказал вслух, только переиначил по-своему, потому что точно таких слов в человеческом языке не было. Ничего. Управлюсь как-нибудь с Божьей помощью. Мне отсюда уезжать некуда. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.